суббота, 12 января, первые выходные с начала нового семестра. Хотя субботние занятия заканчивались утром, столовая работала для членов комитетов и учеников, вступивших в клубы. Эрику, Леву и Мизуки ждали дела в клубах, а Микихика исполнял долг члена дисциплинарного комитета. Все они пришли в столовую, чтобы подготовиться ко второй половине дня. А в этот раз за столом собралось два раза меньше друзей, чем месяц назад. Поскольку Татси, Миюки и Ханока входили в школьный совет, то они, вероятно, решили поесть в комнате школьного совета. Хотя, похоже, Татси и Миюки с начала года тайно обедали в другом месте. Эрика слышала об этом от Шизуко. Но сейчас почти никто не говорил не только из-за того, что их стало меньше. обычное заводило Эрика, всем своим видом буквально источало раздражение. Наверное, Микки Хика посчитал, что лучше по-быстрому ретироваться. Он поспешно закончил обед и уже собирался вставать. Мики, подожди немного». Однако ему пришлось остановиться, Эрика заставила его сесть обратно. «Что такое?» – резко спросил он, пытаясь скрыть дрожь от того, что его попытку побега заметили. «Подожди, пока Мизуки не закончит есть». Конечно, Эрика не отступила бы так просто. Слушая спор Эрики и Мики Хико, самообладание потеряло Мизуки. В конце концов она опустила палочки, когда на тарелке осталось еще треть еды. Сейчас Эрика и Мизуки сидели друг возле друга, а Леона против Эрики. Эрика пронизывающе посмотрела на сидевшего напротив Микки Микихика. Мики, как думаешь, что ты сейчас делаешь? Что ты имеешь в виду? Снова резко спросил Микихика, однако голос звучал неестественно жестко. Ясно? Значит, не поймешь, пока я не спрошу прямо. Тогда я спрошу. Эрика хлопнула ладонью о стол, не обратив абсолютно никакого внимания на многочисленных учеников, которые повернулись к ней. Я спрашиваю, почему, черт возьми, ты избегаешь тацию Столовая тут же затихла. Все внимательно прислушались к Эрике и Микихика, хотя Эрика могла их игнорировать. Микихика не обладал таким спокойствием. Я, правда, не избегаю его. Да? Будешь строить из себя дурака? Микихика запнулся, увидев огонь в глазах Эрике. То, что ты избегаешь Тацуикуна, очевидно даже этому идиоту. Эрика откнула пальцем в Лео. Кого это ты идиотом назвала? Ну да, как эта пацанка сказала, не договорив, Лео вскрикнул. Ау! Ты что, положила что-то в туфли? «Не волнуйся, не железку». По-видимому, Эрика под столом пнула Лео по ноге. Обстановка чуть расслабилась. Это касалось не только Мизуки и Мики Хика. «Фу, почему-то я чувствую себя истощенной. Это позволило им перевести дух, прежде чем идти дальше. Даже Эрике это помогло. «Ладно, Мики, если честно, я не хочу даже слышать, почему ты сторонишься Тацу Икуна. Однако если это лишь из-за того, что он из Юцубы, то нет причины его избегать. Если думаешь иначе, то не стоит называть себя его другом». Замолчав, Эрика посмотрела Микехика в глаза. Некоторое время назад он заупрямился, потому что Эрика повела себя агрессивно, однако под таким искренним взглядом вина, которую он чувствовал глубоко внутри себя, не позволила делать вид, что ничего не происходит. Это не из-за того, что он член Йоцубы. Нет, честно говоря, это одна из причин. Однако меня возмущает, что Таца ничего не говорил об этом раньше. Хотя он сказал, что его это возмущает, на лице появилось сожаление. Эрика и Леони вольно переглянулись. Секунда, Микехика. «Ты не думаешь, что с этим кое-что не так?» – заговорил Лео с другом, избегающим смотреть ему в глаза. «Думаешь, Тацу нравилось скрывать это от нас? Если это традиция, то ты лучше других должен понимать, каково ему. Микки». Резко обратилась Эрика к Микки Хика, который пока никак не отреагировал на слова Лео. «Что бы изменилось, если бы ты услышал это напрямую от Тацу Икуна? Куна?» Мики Хика потерял дар речи, хотя нет, он попытался выдавить из себя что-то, но не смог сформулировать внятный ответ. Используя эту возможность, Эрика надавила ещё сильнее. «Если бы ты услышал об этом прямо от Тацу Икуна. думаешь, что закончилось бы простым? А, ясно? Думаешь, смог бы проводить с ним время так же, как прежде? Судя по твоей реакции, вряд ли». Микки -хика не ответил. Он даже не смог быстро придумать удобоваримую ложь. «Другими словами, Микки, ты просто боишься имени Юцубы. А ты, Эрика...» Огрызнулся тот, наконец сбросив маску самоуверенности. Однако вопрос оказался глупым. «А сам как думаешь?» «Конечно, я напугана!» Для Эрики было просто немыслимо врать о своих слабостях. «Он из той самой Юцубы. Таких новостей не испугается только полный дурак. Это не выходит за пределы того уровня, когда можно просто смириться. Тогда как ты можешь вести себя, будто ничего не случилось? А разве не очевидно? Потому что мы друзья!» Ответила Эрика с тем же выражением лица, с каким признала свой страх. «Семья Юцуба страшна. Никто не знает, что у них на уме, и от этого у меня мурашки по коже бегут. Но все же та он мой друг!» Хотя я не доверяю семье Цуба, я доверяю отцу Икуну, даже если ему приходится много чего скрывать. Продолжая смотреть Микихика в глаза, Эрика нанесла решающий удар. «Микки, ты ведь тоже много чего скрываешь, и секретов у тебя не 10, и даже не 20. Это не... Я не позволю тебе сказать, что это не так. В конце концов, мы уже долго дружим. Микихика промолчал. Я тоже много скрываю и совершенно не собираюсь делиться этим с вами. Микихика неловко отвел взгляд. На самом деле он догадывался, что именно она хочет скрыть от них. Есть то, чем он не может с нами поделиться? Мы ведь не женаты, это совершенно нормально. Микихика опустил голову, оправдания у него больше не осталось. Эрика, Лео, как получилось, что вам удалось так быстро справиться с этим? Вне поля зрения Микихика Эрика глянула на Лео. Думаю, мне это удалось, потому что я никогда не сталкивался с Йоцубой. Я даже не знаю, насколько опасны их волшебники. Однако я знаю тацу, он опасен, однако ему я могу доверять полностью. Смотившись от собственных слов, Лео вымоченно улыбнулся и продолжил: "Но «Ну, может, я что-то неправильно понимаю, хотя я догадался об этом сам. Я понял, почему он ничего нам не говорил, и прежде всего доверяю Тации, поскольку он мой друг. Голубо рушить нашу дружбу из-за неясных перспектив. Лео, ты впрямь удивителен. Правда? С изумлением на Лео смотрел не только Микихика, но и Эрика. Заметив, как Микки Хика перевел взгляд на нее, она поспешно взяла себя в руки. Ты тоже так считаешь, Эрика? Не совсем. Даже я не смогла сразу совладать с собой. Однако мне не понадобилось затягивать все на 3-4 дня. Эрика догадалась о происхождении Тацу еще в феврале прошлого года, однако новости потрясли ее точно так же, как и всех остальных. Но все равно Эрика смогла освоиться с этой мыслью меньше, чем за день. Если бы она не испытала такой же шок, то не смогла бы поднять дилемму Микихика так хорошо, то не смогла бы понять дилемму Микихика так хорошо. Вот о чем он подумал. Однако Микехика не мог смириться с тем, что она преодолела свое смятение, пока он колебался. Ясно. Микехика зажмурился и замер. Однако его поза означала не безмятежность медитации, а страдание от внутреннего конфликта. Я понял, ответил он и открыв глаза. Я тоже считаю татсу другом. Я постараюсь, чтобы с понедельника все наладилось. На лице Микехика проступило явное облегчение. Удовлетворенно улыбнувшись, Эрика повернулась к Мизуке. «Мизуки, это и к тебе относится. «Ха?» Удивилась она, но не из-за того, что к ней внезапно обратились. Она отреагировала так, словно лишь на волосок уклонилась от копья. «Перестать относиться к Миюке и, и сану так холодно. Даже Микки сказал, что постарается. Значит, ты тоже сможешь, да?» «А, ты сможешь, так ведь?» «Да, поняла. Я что-нибудь сделаю с этим». Эрика надавила на нерешительную Мизуки. Шибата-сан, я сделаю все возможное. Давай постараемся вместе. Да, давай постараемся. Радостно кивнула Мизуки, услышав ободрение Микихика. Эрика с самого начала планировала упрекнуть Микихика перед Мизуки. Она ожидала, что в одиночку переубедить Мизуки будет трудно, вот почему сначала взяла обещание исправить отношения с остаться Микихика. И только правдало ее ожидания. Однако, увидев, что Мизуки и Микихика держатся за руки мысленно, и как она и планировала, подбадривая друг друга, Эрика виновата, отвернулась.